Как же тут Гектору гибельных кер избежать удалось бы, если б в последний уже раз на помощь ему не явился Феб Аполлон, возбудив в нем и силы, и быстрые ноги. В войску ахейцев кивал головой Ахиллес Богоравный, в Гектора горькие стрелы и копья пускать запрещая, чтобы кто славы не добыл, а он бы вторым не явился когда ключей они оба в четвертый уже раз добежали, взял родитель завес золотые весы и на чашки бросил два жребия смерти, несущие страдания людям. Гектора жребий один, а другой Ахиллеса пилида Взял в середине и поднял. И Гектор в жребий поникнул. Вниз. К Аиду пошел. Аполлон от него удалился. К сыну Шпилея Афина пришла совоокая, Стала близко пред ним и со словом крылатым к нему обратилась. «Милый богам лес, с тобой я сегодня надеюсь, Славу великую мы принесем кораблям вашим быстро». Гектора, как бы он ни был в боях, ненасытен, сразивший. «Нынче никак уж ему уклониться от нас не удастся. Сколько б заступник ему Аполлон помогать не старался, сколько б он перед Зевсом, отцом, на коленях не ползал. Остановись же пока, отдохни. А сама я отправлюсь к Гектору, чтобы убедить его выйти с тобой на битву». Так говорила. И радостно ей Ахиллес покорился. Остановился, оперся на, на конечный свой ясень. Та же, оставив его, поспешила к прямому сыну. Схожий стал с деефобом и видом, и голосом звучным. Близко к нему подошла и крылатое слово сказала. «Милый, жестоко теснит тебя сын быстроноги Пелея» гонит тебя на проворных ногах круг прямовой Трои, но не отступим, останемся здесь, отразим нападение. Ей на это сказал шлемоблещущий Гектор Великий. Ты мне и прежде всегда, Дэй Фоб, наиболее милым был между братьев, которых родился Приами Гекуба. «Нынче ж больше еще я тебя уважать начинаю. Ради меня ты один лишь посмел, Увидавший глазами, выйти наружу из стен. Другие же там остаются». Снова сказала ему совоокая дева Афина. «Милый, отец и почтенная мать Меня много молили, Мне обнимая колень, Товарищи тоже молили там оставаться». Таким они все переполнены страхом, но за стенами терзался мой дух несказанным страданием. Ну же, так прямо вперед, сразимся скорей, и на копье скупы не будем. Посмотрим, чем кончится, нас ли с тобою он умертвит и снесет доспехи кровавые наши к полым судам? Или ты усмиришь его пикой своей? Так сказавший коварно его повела за собою. После того, как едят друг на друга, сошлись они быстро. Первым пилиду сказал шлемоблещущий Гектор Великий. «Больше, пилит, от тебя я не буду бежать, когда сели. Трижды я город прямо кругом обижал, не дерзая встретить тебя в нападении». Теперь же мой дух повелел мне стать и с тобой и сразиться. Убью -ль, или буду убит я? Но привлечем предлагаю богов во свидетелей. Боги смогут лучше всего блести и хранить договор наш. Тело твое не предам я бесчестия ужасному, если Зевс мне победу пошлет, и душу твою я исторгну. Славный только доспех из тебя, Ахиллес, соблеку Тело же ахейцам обратно верну. Поступить тебе так же. Грозно взглянув на него, отвечал Ахиллес быстроногий. Гектор, навек ненавистный, оставь говорить об условиях. Как невозможными жлевыми людей нерушимые клятв, Как межволковье гнят, никогда не бывает согласия. Друг против друга всегда только злое они замышляют. Так и между нас невозможна любовь. Никаких договоров быть между нами не может, покуда один, распростертый кровью своей, не насытит ареса, бойца-щитоносца. Все добродетели вспомни. Ты нынче особенно должен быть копьеборцем искусным и воином с духом бесстрашным.